Десятое. Дверь открылась далеко не сразу. В дверях стояла чем-то знакомая молодая блондинка, приятной внешности, в цветастом халатике, натянувшемся на высокой груди. «Корнелий?» – воскликнула молодая женщина. «Как же ты не уберегся?» «Я, понимаете...» «Понимаешь...» Тут Удалов совсем смешался, потому что ожидал встретить совсем другую женщину. «Корнелий?» Бывает, смотришь на человека и понимаешь, где-то ты его видел, или в детском саду с ним стоял, или в школу ходил, или в Ялте отдыхал. Но кто она? Кто она? Почему она здесь? Где Ксюша? Тебе лучше не заходить, сказала молодая женщина, загораживая проход. Сначала погуляй, обсохни. Я с тобой не согласен, возразил Удалов. У него зуб на зуб не попадал. Только в комнаты не заходи, женщина отступила, не скрывая отвращения от запаха и вида Удалова. Всё здесь сбрасывай и сразу в ванную. Перед Удаловым стояла трудная проблема. Ему предлагали раздеться догола, полагая, что он не тот Удалов. Причём ладно бы предлагала Ксюша. Перед Ксюшей даже чужой можно было не стесняться, но с этой молодой красоткой как при ней разденешься? «Ты что?» – спросила молодая женщина. «Рабел, что ли, мой орел общипанный». «Знаешь», – сказал Удалов, – «я лучше так в ванную пойду, там я разденусь». «Чтобы всю ванную провонял? У меня там импортные шампуни стоят». В голосе молодой женщины послышались пронзительные нотки, и этим она напомнила Удалову Ксению. Но только напомнила... Была она лет на 20 моложе его жены, глаза намазаны, щёки подрумянены во взгляде поволока. Удалов ввяза ногой по ноге, стянул с себя распадающиеся ботинки, с ними сошли и носки. Потом всё же двинулся к двери в комнату. Стой! Молодая женщина загородила руками проход. Убью! Халат её распахнулся, обнажив кружевное нижнее бельё. Но это совсем не смутило красотку. Когда Удалов, понимая, что выхода нет, начал стаскивать с себя остатки костюма, делая это очень медленно, оттягивая время в надежде, что другой Удалов придёт и освободит его от позорного действия, и в то же время опасаясь, что другой Удалов может его неправильно понять. Ты чего домой пришёл? спросила тем временем красотка. Я, я обедать пришёл, вспомнил Удалов. «Обедать? Домой? Ты же в спецбуфете обедаешь. Откуда у меня для тебя обед?» Костюм упал на пол. Удалов остался в трусах и майке. Хорошо, что они не расползлись от кислотного дождя, но были веткими и ненадежными. Приходилось поддерживать трусы руками. Удалов готов был сгореть от стыда, но понимал, если он сейчас признается, что он не настоящий Удалов, может произойти трагедия. От страха и полной растерянности Удалов стал агрессивным. Ну что за отношение к нему в собственном доме? Куда-то дели родную жену и ещё приказывают. Дай мне халат какой-нибудь, сказал Удалов. Вымоешься, получишь халат, ответила молодая женщина. А вдруг это моя жена? подумал Удалов. Всё в этом мире так же, как в нашем. Только жена у меня ни к тени, а молодая и красивая. И как только он об этом подумал, он поглядел на женщину совсем другими, можно сказать, хозяйскими глазами. Но в то же время что-то смущало, и было неловко перед ктенией. "Дай халат", повторил он, делая ещё шаг вперёд. Женщина отступила, но не столько от страха перед Удаловым, сколько от нежелания об него испачкаться. Прихожая в доме Удаловых невелика, так что в три шага Удалов достиг входа в комнату и повторил еще громче и смелее «Дай халат!». Тут произошло совсем уж странное событие. Его халат возник в приоткрытой двери. Он двигался по воздуху, потому что его держала обнаженная мужская рука. Удалов принял из мужской руки халат и увидел в щели главного архитектора города Аболенского, можно сказать, в одних кальсонах. «Это что?» — спросил Удалов, полностью переключаясь на роль своего двойника. «А что?» — спросила молодая женщина, стараясь закрыть спиной дверь. «Может, не жена?» — подумал Удалов. «Я тут бушую, а она, может, и не жена, а вовсе жена архитектора Аболенского». «Что Аболенский там делает?» — спросил Удалов. «Аболенский?» — удивилась молодая женщина. «Какой такой Аболенский?» «Архитектор!» — воскликнул Удалов и, отодвинув женщину, распахнул дверь в комнату. В окне мелькнула темная тень, послышался треск ветвей и глухой удар о землю. Удалов кинулся к окну, а Боленский с трудом поднялся с земли и, прихрамывая, заковылял к воротам. Он был полураздет, под мышкой нес недостающую одежду. «Эй!» — крикнул ему Удалов. «Стой! Поговорить надо!» Но архитектор Абаленский даже не обернулся. Тогда Удалов обернулся к молодой женщине. Попрошу объяснения, сказал он. Объяснения? Женщина была возмущена. Кто ты такой, чтобы давать тебе объяснения? А вот такой, ответил Удалов, потому что не знал, кто он такой. Человек в гости пришёл чаю попить, видно не хватало наглости у молодой женщины. В голосе прозвучала попытка оправдаться. "Чайю попить", закричал Удалов. "Чайю попить в халате? А у него горячей воды нет", ответила женщина, отступая перед яростью Удалова. "Воды нет? А вот и пришёл в ванну принять. И в конце концов, какое твоё дело?" "Какое моё дело?" Удалов понял, что открылась возможность выяснить, кем ему приходится эта женщина. "Ты мне жена или не жена?" Ну жена, ответила женщина. Ну и что? А то, что таких жон душ от на месте. А ты при души, при души отеля, посмотрим, какой ты завтра будешь. А мне плевать, какой я буду завтра, зарычал Удалов и, подняв растопыренные руки, пошёл на молодую жену. Молодая жена отступала в комнату, нагло хихикая и покачивая бёдрами. И по этим бёдрам Удалов узнал непутёвую Римку, что заигрывалась с ним на улице. Может показаться невероятным, что Удалов не сразу узнал её, увидев дома. Но встаньте на его место. Придите домой, найдите там молодую малознакомую соседку, облачённую в халат вашей жены. Ещё посмотрим, сразу ли вы её узнаете. Тут Римма завопила, словно он её уже начал душить. Бешенными глазами она уставилась за спину Удалова, а от двери послышался удивлённый голос. Что такое? Рот Римы раскрылся, глаза закатились, и она медленно опустилась на пол. Удалов тоже оглянулся и увидел, что в дверях стоит он сам, собственной персоной, только в плаще, костюме и кепке, надвинутой на уши. Ты кто такой? Грозно спросил пришедший Удалов: "Стой, стой, стой!" закричал первый Удалов. "Всё в порядке, всё путём. Навожу порядок в вашей семье". Но тут пришедший Удалов узнал первого Удалова. Он, конечно, не поверил собственным глазам, потому что зажмурился и долго не разожмуривался. А молодая жена лежала на ковре у его ног и почти не дышала. Слушай меня внимательно. Быстро сказал первый Удалов своему двойнику. Говорил он напористо, чтобы не дать двойнику опомниться. "Я это ты. Тут никакой мистики, одна наука. Всё объясню потом. Возьми себя в руки, Корнелий". "А она?" спросил не разожмуриваясь двойник. "Рим, отпускай полежит в аммурике", сказал Удалов. "Ничего не случится. Есть дела более важные. Вот это ты брось". Двойник открыл глаза. Характер у него был Удаловский, упрямый. Он резким движением сбросил плащ, присел на корточки возле молодой женщины и взял её пальцами за кисть руки, слушал пульс. "Ну что я тебе говорил?" спросил Удалов. "Нормальный пульс". "Пульс слабый", ответил двойник. "Давай её на диван положим", предложил Удалов. "Я сам", сказал двойник. "Ты же грязный". Он поднатужился, поднял крепкое молодое тело и дотащил его до дивана. Молодая жена не проявляла признаков жизни. Сделав это, двойник обратился к Удалову: "Ты чего здесь в одних трусах делаешь?" В голосе его прозвучала ревность. "Не по адресу обращаешься", ответил Удалов. "Ты не меня подозревай, а того, кто через окно сбежал". "Через окно?" Двойник бросился к окну. "Нет его там". Запши Удалов. А кто был? Кто? Сам не бось знаешь. Честное слово не знаю, ответил двойник архитектора Баленский. Так я и знал, сказал двойник. Козёл старый. А ты чего хотел? вскинулся Удалов. Если старую жену на молодую поменял, учти ве риск. Сам небось, не бось, неопалон. Да молчи ты, огрызнулся двойник. Он посмотрел на свою молодую жену со странным чувством, которого Удалов разгадать не смог. Она думала, что ты обедать будешь в буфете, добавил Удалов. Буфет кислотным дождём затопило. Сквозь крышу просочилось. Даже сам без обеда остался, ответил двойник. А ты откуда? Знаешь что, сказал Удалов. Можно я помоюсь сначала? У тебя что дома своего нет? спросил двойник. Есть, но далеко. В трусах не добежать. А мне с тобой поговорить нужно. О чем? Видно, твой Ник все еще был в шоке. Пойдешь со мной, сказал Удалов. Побудешь со мной в ванной, пока я буду мыться. Не хочу. Мне на совещание надо. Корнелий, не спорь. Разговор у нас секретный. А секретные разговоры лучше вести в ванной, когда там вода течет и никто подслушать не может. Удалов решительно пошел в ванную, двойник колебался. Молодая неверная жена лежала без чувств, неизвестно было, то ли ее жалеть, то ли убить. Для начала он накрыл ее пледом, потом все же пошел в ванную. Удалов включил газовую горелку, разделся. Двойника он не стеснялся. Двойник с удивлением смотрел на большую родингу под правым плечом. Понятно почему, наверняка у него такая же. Потерпи, сказал Удалов двойнику. Сначала ополоснусь. А ты Абаленского точно видел? спросил двойник. Точно, ответил Удалов. Щидить двойника он не хотел. Этого не может быть, усомнился двойник. Она меня любит. Дверь закрой на крючок, сказал Удалов, чтобы Лима случайно не заглянула. Объясни, прошу, что это значит? взмолился двойник. Всё в своё время, ответил Удалов, садясь на край ванны и указывая двойнику на табуретку. Теперь они могли говорить сблизе в головы. Головы отражались в зеркале, это было видно обоим, и оба этому дивились. Ох, и молодец, Минц, думал Удалов. Вот гений человечества. Что творится, думал второй Удалов. Неужели я сплю? Или это вражеская провокация? Но когда он попытался ущипнуть себя, Удалов сказал ему: "Не старайся. Всё это объективная реальность. Я твой двойник из параллельного мира". Ага, согласился двойник, но вроде бы не понял. "Где Ксения?" спросил Удалов. "Раз вот", ответил двойник. "А я в нашем мире с ней живу и разводиться не собираюсь". "Дал квыше привычки", сказал двойник. "Ты меня удивил. Я, конечно, понимаю, что наша Ксения не подарок, но когда четверть века от барабанили вместе, а где Максимка?" "С ней", кратко ответил двойник. Говорить ему об этом не хотелось. "Ну ладно", решил Удалов. "Мы ещё вернёмся к этой проблеме". "А новая римма?" спросил он. "Как она тебя подцепила?" Она секретаршей была у самого А когда я развёлся, он мне её рекомендовал. Кто? Белосельский. Белосельский? Ты что, Коля Белосельского не знаешь? Мы же с ним в одном классе учились. Он у нас предгор. Не знаю, сказал двойник, косясь на дверь. Тебе уходить пора. Что-то у вас здесь не ладно, определил Далов. Я когда сюда приехал, думал, что всё как у нас. А вижу, что у вас не параллельный мир. А в некоторых смыслах перпендикулярный. Какой ещё мир? Что ты городишь? Ты о параллельных мирах разве не слыхал? Известная теория. Наш профессор Минц её разработал и отправил меня к вам, чтобы одно дельце решить. Ты что? Ты что, отворачиваешься? Не знаю никакого профессора Минца, ответил ему двойник. Вот это ты брось, сказал Удалов. Этот номер у тебя не пройдёт. «Сейчас пойду к Минцу, он мне все объяснит». «Не ходи». «Почему?» «Нет там Минца». «Как так нет Минца?» «Нет и с концами». «А где же он?» «Где положено?» «Мне трудно поверить глазам», — сказал Удалов. «Ты — это я, и в то же время ты — это не я. Как это могло произойти? У нас и мама с папой одинаковые». И в школы мы ходили одинаково, и характер должен быть одинаковый. Я не хочу тебя слушать. Почему? Потому что надо разобраться, на чью мельницу ты воду льешь. Ну вообще, — возмутился Удалов, — сейчас же говори, что произошло в Гуслерии. Что за катаклизмы такие и почему ты изменился? То-то, я чувствую, Ванда на тебя волком смотрела. И Савич. Они не на меня волком смотрели, они на тебя, а волком смотрели. Открой, раздался голос за дверью. Открой, мне надо. Голос принадлежал Рими, секретарше. Подожди, косочка, испугался двойник. Подожди, я к тебе выйду. Открой, тебе говорят, воскликнула Рима. Что будет, что будет? Двойник стал крутить головой, искать, куда бы спрятать удалово. Над их головами было небольшое окошко. Оно вело на чёрную лестницу. "Лезь туда", шёпотом приказал двойник. "Не полезу. Лезь, ты погубить меня хочешь". Дверь зашаталась, видно, Рима пыталась её сломать. "Открой, мерзавец", вопила она. "Давёл меня до инфаркта. Это тебе даром не пройдёт". Двойник буквально на руках поднял Удалова, стараясь выпихнуть его через окошечко. Но пролезала только голова. Двойник был в такой панике, что не понимал этого, а только шипел. «Ну же, скорей, скорей!» Тут дверь все же распахнулась, не выдержал крючок. И Римма увидела, как ее муж пытается себя же, только совершенно голого, поднять на руках, как атлант, землю. От неожиданности двойник выпустил удалова, тот упал в ванну, двойник на него, а Римма завопила, как резаная, и выпала из ванной на спину. Снова в омморок. Удалов поднялся, скользя по мокрой ванне, потер ушибленный бок и помог выбраться из ванны своему обалдевшему двойнику. Тот лишь вздыхал, охал и не мог сказать ни слова. И тут со двора послышался резкий звук сирены. «Меня!» — сказал двойник, глядя на распростертое тело жены. «Вызывают! Уже актив начинается, а я здесь!» И в голосе его была полная безнадежность. за два раз снова донёсся звук сирены. А ты пойди, посоветовал Удалов. Скажи, что не можешь, жена заболела. Да ты что? удивился двойник. Меня же и вызывают, я опоздал. Ну тогда я скажу, заявил Удалов. Двойник повис на нём как мать, которая не пускает сына на фронт. Волоча двойника на себе, Удалов дошёл до середины комнаты, но тут вспомнил о своём внешнем виде и сбросив двойника Завернулся в штору, только голова наружу. Высунулся в окно. Под окном стоял мотоцикл с коляской, в нём капитан Пелипенко давил на сигнал. "Ты чего?" спросил Удалов. "Весь дом перепугаешь". "Удалов!" ответил Пелипенко. "Личное приказание, тебя на ковёр. Садись в коляску". "Я не могу, я из ванной", ответил Удалов. Он почувствовал, что сзади шевелится. Вот-вот вылезет на свет двойник и, не оборачиваясь, оттолкнул его подальше, а сам, сбросив штору, предстал перед капитаном в полной ноготе. «Видишь?» «Мне плевать», — ответил Пилипенко. «Если сам не спустишься, под конвоем поведу». Тут, видно, нервы у двойника не выдержали, потому что за спиной у Долова раздался крик. «Иду, спешу, сейчас!» И послышался топот. Удалов понял, что в таком состоянии его двойник не боец. Нет, не боец. Он догнал его у двери ванной, где двойник замер над распростёртым телом Римы. "Послушай", сказал Удалов. "Давай рассуждать спокойно. Нельзя тебе в таком состоянии на актив. Отговорись чем-нибудь. Ты ничего не понимаешь. Дело идёт о жизни и смерти". Рима шевельнулась, попыталась открыть глаза. — Сейчас она в себя придет, — предупредил Удалов. — Если ты не сможешь доказать... — Она к нему побежит, она меня погубит. — Не рыдай, — сказал Удалов. — Есть выход. Я сейчас с Пилипенко поеду на этот самый актив и отсижу там. — Тебя узнают. — Кто меня узнает? — Я же ты. — Но тебе надо будет говорить, и они догадаются. За окном снова взревела сирена. Я буду молчать. Не впервые отмалчиваться на совещаниях. Я привычный. У тебя специфических грехов нету? У меня вообще грехов нету. Рима снова пошевелилась, и двойник вздрогнул. Улаживай свои семейные дела и бегом на центральную площадь, за таистом, за памятником. Я в перерыве к тебе выбегу, и ты меня заменишь, ясно? Двойник кивнул и лихорадочно прошептал: «Только молчи! Кивай и молчи! Ты ничего не знаешь, а погубить меня проще простого!» Удалов не стал тратить время даром. Кинулся в комнату, распахнул шкаф. Слава богу, шкаф на месте, и вещи лежат как положено. Вытащил выходной костюм. Тот, что Ксюша в Вологде покупала, начал было натягивать на голое тело. Сообразил, вытащил белье и с бельем в руке, как с белым флагом, выскочил к окну, помахав в пилипенко. "Ай, момент!" крикнул ему. Сжимая галстук в кулаке, выбежал в коридор. Его двойник сидел на корточках перед своей молодой женой, ничего не соображал. Удалов повторил: "За памятникам. Чёрные очки надень. Помнишь, где лежат?" И выбежал на лестницу, но не сразу вниз, метнулся по коридору до Минцовской квартиры. Хотел предупредить Минца, что скоро придёт. Потом остановился в изумлении. На месте замочной скважины верёвочка, на ней пластилиновая пломба, опечатана квартира. Значит, и в самом деле умер старик. Да какой он старик, 60 нет. Но что случилось? Сердце у Льва Христофоровича кк мотор. Эх, зря связался со спасением двойника. Скорее надо узнать, что произошло с профессором, ведь такая же опасность ему может грозить и в нашем мире. Не думаем мы о здоровье. а потом становится поздно». И с этой мыслью по двой сирены Пилипенко удалов выбежал во двор и сходу вскочил в коляску. Пилипенко лишь рявкнул. «Убью!» и дал газу. Мотоцикл, как норовистый конь, выскочил на улицу. С Пилипенко говорить невозможно. Мотоцикл ревет, Пилипенко матерится, люди шарахаются с улицы. В 5 минут долетели до гордома. Филиппенко затормозил так, что Удалов вылетел головой вперёд из коляски, и его подхватил какой-то незнакомый молодой человек. "Эх, Корнелий Иванович", сказал он, укоризненно помогая Удалову подняться. "Ждуёт вас Терчаев". И он буквально поволок Удалова наверх по знакомой лестнице к кабинету Предгора. Удалов старался на ходу завязать галстук. Приёмной было тесновато. Три стола За ними три секретарши. Все молодые, яркие, наглые, на маникюреные, перманентные, все похожи на Риму. А у двери, обитой натуральной кожей, по обе стороны стояли два молодых спортсмена в серых костюмах, как часовые джинны из восточной сказки, но с красными повязками дружинников на рукавах. Молодой человек подтолкнул Удалова. Один из спортсменов быстро подтянул его к себе, второй провёл ручищами по бокам. Ты чего? удивился Удалов. А спортсмены даже не стали отвечать. Правда, может и не умели. Молодой человек раскрыл дверь, и спортсмены втолкнули Удалова внутрь кабинета. Там сразу наступила тишина.